Глава 75. Можно без особой тревоги остаться без денег, когда путь близок к концу, но наши юные артисты, даже и в том случае, если бы они были ещё очень далеко от целей, не почувствовали бы себя в более печальном положении, чем они оказались, увидя, что они совсем без гроша. Надо побывать в таком положении без денег в незнакомой стране, Гайден был настолько же чужестранец, как и Консуэло в таком расстоянии от Вены, чтобы знать, какая изумительная самоуверенность, какой изобретательный и предприимчивый ум открывается у артиста, затратившего последний свой грош. До этого момента какая-то агония, постоянный страх перед несостоятельностью, мрачное предчувствие страданий, затруднений и оскорблений, которые рассеиваются с последним звяканием монеты. Тут для поэтических душ открывается целый новый мир, святая уверенность в милосердии ближних, масса прелестных иллюзий и в то же время способность к труду легко помогают преодолеть первые препятствия. Консуэла, вносившая в это возвращение к бедности юных своих лет чувство романического наслаждения и счастливая тем, что сделала добро, лишив всего с самого себя, сейчас же нашла способ обеспечить им обед и ночлег. «Сегодня воскресенье», — сказала она Агайдну, — «начни играть танцы, проходя через первый город, который попадётся нам на пути. Мы не пройдём двух улиц, как найдём желающих потанцевать и изобразим странствующих музыкантов». «Не умеешь ли ты делать свирели? Я бы скоро научилась владеть ею, а раз мне удастся извлечь из неё хотя несколько звуков, вот тебе и аккомпанемент». «Умею ли я делать свирели?» — воскликнул Иосиф. «Вот ты сейчас увидишь». Вскоре на берегу реки нашёлся прекрасный тростник, который был искусно просверлен и дал прекрасный звук. Настроив инструменты, наши герои сделали репетицию и, вполне успокоенные, направились к маленькой деревушке в три мили пути, в которую и вошли под звуки собственных инструментов и выкрикивая перед каждой дверью «Кто хочет потанцевать?» «Кто хочет попрыгать? Вот ты музыка! Вот и бал начинается!» Они добрались до маленькой площадки, обсаженной прекрасными деревьями. Их сопровождала человек сорок детей, которые бегом бежали за ними с криком и хлопанием в ладоши. Вскоре появились весёлые парочки, поднявшие первую пыль открытием бала. И прежде чем успела утоптаться земля, собралось всё население, окружив бал на открытом воздухе, импровизированный без долгих размышлений и церемоний. После первых вальсов Гайден положил свою скрипку под мышку, а Консуэло, встав на стул, продержала к присутствовавшим речь, имевшую целью убедить их, что у голодных артистов пальцы бывают вялы и дыхание короткое. Пять минут спустя у них было в волю хлеба, молочных припасов, пива и пирогов. Что касается вознаграждения, то на нём они скоро сошлись. Решено было сделать сбор, и каждый должен был дать сколько пожелает. И вот поевшие они уселись на бочку, которую торжественно выкатили на середину площадки, и танцы возобновились. Но два часа спустя они были прерваны известием, которое взволновало всех, и, приходя из уст в уста, достигло и до музыкантов. Местный сапожник, кончая на спешку пару башмаков для одной взыскательной заказчицы, садил себя шил в большой палец. «Это важное событие — большое несчастье», — говорил им один старик, опершись о бочку, служившую им пьедесталом. «Это Готлип-сапожник, органист нашей деревни. А между тем, как раз завтра у нас храмовый праздник. О, это великий праздник, прекрасный праздник. В особенности чудесный у нас бывает обедня, ее издалека приходят послушать. Готлип — настоящий регент. Он управляет органом» детским хором и сам поёт. Вообще, чего только он не делает в этот день. Он разрывается на части. Без него всё пропало. А что скажет господин Капеллан? Господин Капеллан из собора святого Стефана, который сам является служить обедню с пением и который всегда так бывает доволен нашей музыкой. Потому он без ума от музыки, этот добрый капелан А это великая честь, когда мы видим его перед нашим алтарём, его, который не выходит из своего прихода и не станет тревожить себя из за пустяков ну сказала консуэла есть средства все это уладить мы товарищи я возьмем на себя орган детский хор словом всю обедню и если господин капеллан останется недоволен вы нам ничего не заплатите за труды э, -э, -э, -э возразил старик это легко сказать молодой человек наши обедни не служтся посредством скрипки и флейты — Да-с, это дело важное, а вы не знакомы с нашими партитурами. — Мы примемся за них сегодня же вечером, — сказал Гайден, принимая на себя вид презрительного превосходства, который импонировал на слушателей, собравшихся вокруг него. — Позвольте, — сказала консуэла сведите нас в церковь. Пускай кто-нибудь надует арганные мехи, и если вам не понравятся наши манеры игры, вы вправе будете отказать нам в нашем участии. А партитура шедевр аранжировки Готлиба. Пойдём к Готлибу. Если он не признает нас достойными, мы откажемся от наших претензий. Впрочем, рано на пальце не помешает Готлибу управлять своими хорами и спеть свою партию. Старики деревни, собравшиеся вокруг них, стали держать совет и решили сделать опыт. Бал опустил, место капеллана было совсем иным удовольствием, совсем иным делом, чем танцы. Испытав себя каждый поочерёдно на органе и пропев вместе и в отдельности, Гайден и Консуэлла были признаны за неимением лучших сносными музыкантами. Некоторые ремесленники осмелились даже утверждать, что их игра была «лучше игры Готлеба», и что отрывки Скарлатти, Пергалеза и Баха, которые они прослушали, были, по крайней мере, столь же прекрасны, как и музыка Гольдцгауэра, с которой Готлеб не хотел расставаться. Священник, прибежавший послушать, дошёл до того, что объявил, якобы капеллану гораздо более нравятся эти песнопения, чем те, какими его угощали обыкновенно. Резничий, которому было не по вкусу, такое мнение грустно покачал головой. Чтобы не вызывать недовольство в своих прихожанах, священник согласился, чтобы эти два виртуоза, посланные провидением, сговорились, если возможно, с Готлебом, насчёт аккомпанемента для обедни все толпой направились к дому башмачника. Ему пришлось показать всем свою вспухшую руку, чтобы его признали освобождённым от исполнения обязанностей органиста. С его стороны невозможность была вполне реальная. Готли обладал некоторым музыкальным пониманием и недурно играл на органе, но избалованный похвалами своих земляков и несколько насмешливым одобрением капеллана с болезненным самолюбием относился к своему капельмейстерству и исполнению. Он пришёл в очень дурное настроение, когда ему предложили заменить его двумя проходящими артистами, предпочитая лучше, чтобы праздник не состоялся, лучше оставить обедню без музыки в храмовый праздник, чем делить с кем-нибудь честь триумфа. Тем не менее пришлось уступить. Он представлялся долго, что ищет партитуру и согласился найти ее только после того, как священник пригрозил, что предоставит молодым артистам выбор и устройство всей музыки. Пришлось Консуэлу и гайдну доказать свои знания, читая с листа самые чужеловесные, самые трудные пассажи мессы из 26 месс Гольцгауэра, которые именно предполагалось исполнить на другой день. Музыка это... Неталантливая и неоригинальная была, по крайней мере, хорошо написана и легко читалась, особенно для Консуэла, преодолевшей столько других, более значительных искусств. Слушатели были в восхищении, а Готлиб, который становился все озабоченнее и мрачнее, объявил, что у него лихорадка и что он ляжет в постель, в восторге, что все довольны. Сейчас же были собраны в церковь певцы и инструменты и двое наших юных, импровизированных регентов стали дирижировать репетиции. Всё шло отлично. Пивовар, ткач, школьный учитель и деревенский булочник играли на четырёх скрипках. Дети вместе с родителями составляли хоры, без разбора крестьяне или ремесленники, все крайне флегматичные, внимательные и старательные. Гайден слышал уже музыку Гольцбауэра в Вене, где она была в «Фаворе» в то время, Для него она не представляла затруднений, а Консуэла, поочередно исполняя свою партию во всех вокальных припевах, так отлично вела хоры, что они превзошли себя. Там было два соло, которые должны были исполнить сын и племянница Готлиба, любимые его ученики и лучшие певцы среди прихожан. Но оба эти карифея не явились под тем предлогом, что они уверены в своих партиях. Иосиф и Консуэла Отправились ужинать в дом священника, где для них была приготовлена комната. Добрый священник расцвёл душою, видно было, что он очень заботился о красоте своей мессы, чтобы понравиться капеллану. На другой день вся деревня была в суматохе ещё до рассвета. Колокола звонили во весь размах. Дороги усеялись мирянами, пришедшими из далёких окружных деревень, чтобы присутствовать на торжестве. Коляска капеллана подъехала с торжественной медленностью. Церковь была вся разубрана лучшими своими украшениями. Консуэл очень забавляла важность, какую каждый себе приписывал. Здесь было не менее самолюбие и соперничество в исполнении, чем за театральными кулисами. Только разве всё это происходило более наивно и скорее могло потешать, чем вызывать негодование? За полчаса до Мессы совсем в испуге явился к ним Ризничий и открыл большой заговор, затеянный завистливым и вероломным Готлебом. Узнав, что репетиция сошла превосходно и что весь музыкальный персонал и прихожане расположились к чужестранцам, он представился сильно больным и запрещал племяннице и сыну двум главным корифеям оставлять изголовье его постели, и таким образом они лишались самого Готлеба присутствие которого считалось необходимым для того, чтобы завести всю музыку и соло, составлявших лучшие места мессы. Участвовавшие в концерте были обескуражены, и лишь с трудом удалось рачительному и страшно занятому Ризничему собрать их в церковь на совет. Консуэла и Гайден побежали к ним, заставили повторить трудные места, поддержали более слабые партии и успокоили и подбодрили всех. Что касается дозамещения соло, они быстро спелись вдвоём и взялись за них сами. Консуэла порылась в своей памяти и нашла религиозную песнь Порпоры, которая подходила к тону и словам требуемого соло. Она написала её у себя на коленях и наскоро прорепетировала с Гайдном, который таким образом усвоил себе такт для аккомпанирования ей. Она нашла также для него отрывок из Себастьяна Баха, который он знал, и который на этот случай они аранжировали с грехом пополам для двоих. Зазвонили уже к обедне, они всё ещё репетировали и спевались, пользуясь гулом большого колокола. При появлении у алтаря капеллана в его регалиях хоры уже запели и летели быстрым темпом немецкого композитора с многообещавшим опломбом. Консуэлла наслаждалась, слушая и глядя на этих добрых немецких пролетариев с серьёзными лицами верными голосами, методичным ансамблем, их вдохновением, которое никогда не ослабевает, так как всегда держится в известных пределах. «Вот», — сказала она Гайдну во время одной паузы, — «исполнители, подходящие для этой музыки. Если бы у них был огонь, которого не хватало композитору, всё бы пошло в кривь и в кось, но его нет у них, и мысли, выкованные машиной, и передаются механическими приборами». Зачем здесь нет знаменитого маэстро-годец Розвальда, чтобы привести в действие эти машины? Он доставил бы себе много горя, ничего бы не сделал и чувствовал бы себя счастливейшим человеком в мире. Мужское соло беспокоило многих. Гайден справился с ним блестящим образом. Когда же настала соло Консуэла, её итальянская манера сперва удивила их, затем несколько скандализировала, а в конце концов привела в восторг. Певица постаралась спеть как можно лучше, и выразительность размашистого и величественного её пения привела Гайдена в упоительный восторг. «Не могу себе представить», — сказал он ей, — «чтобы вы когда-нибудь могли лучше спеть, чем спели сейчас для этой бедной деревенской мессы. Никогда, по крайней мере, я никогда не пела с таким увлечением и удовольствием», — ответила она ему. «Эта публика для меня симпатичнее театральной». Теперь дай мне посмотреть с хоров, доволен ли капеллан. Да, у него настоящий вид ханжи, у этого почтенного капеллана, и по приемам, с какими каждый ищет на его физиономии одобрение за свои труды, я ясно вижу, что о милосердном боге здесь думают меньше всего. За исключением вас, Консуэла. Только вера и божественная любовь могли внушить такие звуки, как ваши. Когда оба виртуоза вышли из церкви по окончании мессы, народ готов был на руках с триумфом донести их до дома священника, где их ожидал вкусный завтрак. Священник представил артистов капеллану, который осыпал их похвалами и пожелал еще раз услышать пребуар соло порпоры. Но Консуэла Справедливо удивлявшаяся, как это никто не заметил женского её голоса, и опасавшаяся прозорливости Капелана, отговорилась от этого под тем предлогом, что репетиции и деятельное участие во всех партиях хора чересчур утомили её. Извинения принято не было, и пришлось явиться к завтраку Капелана. Капеллан был человек лет пятидесяти, с добрым и красивым лицом, очень хорошо сложённой фигурой, хотя несколько обременённой полнотой, с изысканными и даже благородными манерами. Он всем говорил по секрету, что в венах его течёт также и королевская кровь, так как он был одним из четырёхсот незаконно рожденных детей Августа II, курфюрста саксонского и короля польского. Он был мил и любезен, насколько это приличествует светскому человеку и духовному лицу — Гайден заметил около него светское лицо, с которым, по-видимому, он обращался с почтением и в то же время дружески. Гайдену показалось, будто он видел этого господина в Вене, но он никак не мог вспомнить его имени. «Итак, милые дети, — сказал капеллан, — вы отказываете мне в удовольствии дать ещё раз послушать тему порпоры. Вот однако один из моих друзей, ещё больший музыкант и в раз лучший судья, чем я — «Был поражён вашей манерой исполнения этого отрывка. Так как вы устали, — прибавил он, обращаясь к Гайдну, — то я не буду вас более мучить, но вы должны быть столь любезны и сказать нам, как ваше имя и где вы учились музыке». А Гайден понял, что ему приписывали исполнение соло с петого Выразительный взгляд её дал ему понять, что он должен утверждать капеллана в этом недоразумении. «Меня зовут Иосиф», — ответил он кратко. «А учился я в детской певческой школе Святого Стефана». «И я тоже», — прибавил неизвестный. «Я учился в певческой школе пререйтер-отце. А вы, конечно, пререйтер сыне. «Да, сударь». «Но потом вы ещё у кого-нибудь брали уроки. Вы учились в Италии?» «Нет, сударь». «Вы руководили органом». «То я, то мой товарищ. А кто пел?» «Мы оба». «Очень хорошо, но тему Порпора исполняли не вы», — сказал неизвестный, не переставая сбоку присматриваться к консуэла «Ба, конечно, не это дитя», — заметил капеллан, поглядев на Консуэлла. «Оно слишком молодо, чтобы уметь так хорошо петь». «Да это и не я, это он», — поспешно ответила она, указывая на Гайдна. Она спешила освободиться от этих допросов и с нетерпением поглядывала на дверь. «Почему вы говорите неправду, дитя моё?» — наивно спросил священник. «Я уже слышал и видел, как вы пели вчера, и отлично узнал голос вашего товарища Иосифа в соло из Баха». «Ну, вы, значит, ошиблись», — возразил незнакомец с хитрой улыбкой. «Или этот молодой человек отличается необычайной скромностью? Как бы то ни было, мы отдаём честь тому и другому». Затем, отведя священника в сторону, сказал ему... «У вас верное ухо, но непроницательный глаз. Это делает честь чистоте ваших помыслов. Тем не менее, следует вывести вас из заблуждения. Этот маленький венгерский крестьянин есть весьма искусная итальянская певица». «Переодятая женщина!» — воскликнул священник в изумлении. Он внимательно вгляделся в консуэла, пока та была занята ответами на благосклонные расспросы капеллана И ни то от удовольствия, ни то от негодования добрый священник покраснел, начиная от своих брыжей, вплоть до самой скуфьи. — Это верно, что я вам говорю, — продолжал незнакомец. — Тщетно доискиваюсь, кто это может быть, я её не знаю. Что же касается её переодевания и временного положения, в каком она находится, могу приписать их только взбалмошности. Любовь, господин священник, это нас не касается. «Любовь, как вы славно рассуждаете», — продолжал священник, сильно оживившись. «Похищение, преступная интрига с этим маленьким молодым человечком? Но ведь всё это очень гнусно. А я-то вдался в обман, поместил их у себя в доме. К счастью, я дал им отдельные комнаты и, надеюсь, что в моём доме не было совершено бесчинства. Ах, какое приключение! И как бы посмеялись на мой счёт вольнодумцы из моей паствы, А есть и такие у меня, сударь. И если ваши прихожане не узнали голоса женщины, по всей вероятности, то они не разглядели ни черт лица, ни походки. Посмотрите, однако, какие красивые руки, какие шелковистые волосы, какая маленькая ножка, несмотря на грубую обувь. «Ничего не желаю видеть из всего этого!» — воскликнул священник вне себя. «Это мерзость одеваться по-мужски!» В Священном Писании есть стих, осуждающий на смерть всякого мужчину и всякую женщину, повинную в измене одежде своего пола. «На смерть!» «Слышите ли, сударь?» Это достаточно указывает на безграничность греха. И в таком виде она осмелилась проникнуть в храм, нагло воспевать хвалу Господу, когда тело и душа ее загрязнены подобным преступлением. И она спела их божественно — меня прошибли слезы я никогда ничего подобного не слышал странная тайна что за женщина это может быть все кого я могу предположить гораздо старше ее это ребенок совсем молоденькая девушка продолжал священник который не мог удержаться чтобы не посмотреть на консуэла с интересом боровшимся в его сердце с суровостью его принципов о маленький змеёныш! посмотрите только с каким Кротким и скромным видом она отвечает капеллану. «Ах, я пропащий человек, если кто-нибудь здесь заметил этот подлог. Мне придётся уехать отсюда». Как ни вы, ни кто другой из ваших прихожан не распознали женского голоса. Вы довольно-таки нехитрые слушатели. Что вы хотите? Мы-таки находили что-то необыкновенное в этом голосе. Но Готлеб сказал, что это итальянский голос — что он слыхал раньше такие голоса, что это был голос из сикстинской капеллы. Не знаю, что он разумел под этим, я не понимаю в музыке, выходящей за пределы моего требника. Я был за тысячу верст от всякого подозрения. Что делать, сударь? Что делать? Если никто ничего не подозревает, то советую вам не поднимать шума. Справайте этих ребят поскорее. Если желаете, я возьму на себя избавить вас от них. «О, да, вы окажете мне услугу. Возьмите, возьмите, я дам вам денег. Сколько им дать?» «Это меня не касается. Мы, светские, щедро расплачиваемся с артистами. Но ваш приход небогатый, и храм не обязан поступать по примеру театра. Я щедро разделаюсь с ними. Я дам им шесть флоринов. Сейчас пойду». «Но что скажет капеллан?» «По-видимому, он ничего не замечает». Вот он разговаривает с ней... Совсем по-отечески. Святой человек. Скажите правду, вы полагаете, что он очень был бы скандализован? Да как же ему не быть скандализованным? Сверх того, я, собственно, боюсь не столько его упрёков, сколько насмешек. Вы знаете, как он любит подтрунить? Он такой остроумный. О, как он будет смеяться над моей простотой. Но раз он, как видно, до сих пор разделяет ваши заблуждения что не будет иметь права острить и на ваш счет. Итак, не показывайте вида Подойдем поближе и уловите благоприятный момент, чтобы удалить ваших музыкантов. Они вышли из-за амбразуры окна, где вели свою беседу, и священник, пробравшись к Гайдну, который, по-видимому, менее занимал капеллана, чем сеньор Бертони, сунул ему в руку шесть флоринов. Получив эту скромную сумму, Иосиф дал знак Консуэла отделаться от капеллана и следовать за ним к двери. Но капеллан окликнул Иосифа и, продолжая быть уверенным ввиду утвердительных его ответов, что именно у него был женский голос, спросил его, «Скажите мне, почему вы выбрали этот отрывок порпора вместо того, чтобы спеть соло Гольцбауэра?» «У нас не было его, мы его не знали», — ответил Иосиф, — Я спел единственный из своих этюдов, который был вполне у меня в памяти. Священник поспешил рассказать про маленькое лукавство Готлиба, и эта ревность артиста заставила капеллана много смеяться. «Ну, — сказал незнакомец, — ваш добрый сапожник оказал нам очень большую услугу. Вместо скверного соло у нас был шедевр весьма великого маэстро. Вы доказали свой вкус, — прибавил он, обращаясь к консуэлло. «Не думаю», — ответил Иосиф, — «чтобы соло Гольцбаура было плохо. То, что мы пели из его сочинений, было не без достоинств». «Достоинство не есть гений», — возразил незнакомец, вздыхая, и, настойчиво обратясь, к консуэла прибавил. «Как вы полагаете насчёт этого, дружок мой? Считаете ли вы, что это одно и то же?» «Нет, сударь, я так не думаю», — ответила она лаконично и холодно, ибо взоры этого человека всё более и более смущали и раздражали её. «Однако вам всё-таки доставило удовольствие спеть эту мессу Гольцбауэра», продолжал капеллан. «Это прекрасно, не правда ли?» «Мне она не доставила ни удовольствия, ни неприятности», — возразила Консуэла. Нетерпение вызывало в ней неудержимые порывы чистосердечия. «Это значит сказать, что она ни хороша, ни дурна», — воскликнул неизвестный со смехом. «Ну-с, дитя мое, вы прекрасно ответили, и мое мнение сходится с вашим». Капеллан разразился громким смехом, священник казался очень смущенным, а Консуэла скрылась вслед за Иосифом, немало не беспокоясь об этом музыкальном диспуте. «Ну-с, господин Капеллан», — лукаво заметил неизвестный, как только музыканты вышли из комнаты, — «как вы находите этих детей?» «Очаровательные, чудесные!» Прошу у вас извинения за такие речи после отказа, сделанного вам мальчуганом. У меня? Да я нахожу прелестным этого ребёнка. Какой талант в таком юном возрасте? Это удивительно, что за мощные и скороспелые эти итальянские натуры. Не могу ничего вам сказать о таланте последнего. Я не особенно к нему пригляделся. Вот товарищ его дивный экземпляр, но он наш соотечественник, не во гневе будь сказано вашей итальяноманией. «Ах, вот что!» — сказал неизвестный, многозначительно подмигивая священнику. «Значит, это, наверное, старший исполнял Порпору». «Полагаю, что так», — ответил священник, совершенно смущенной ложью, на которую его вызывали. «Я в этом уверен», — продолжал капеллан. «Он сам же мне это сказал». «А второе соло», — заметил неизвестный, «значит, исполнял кто-нибудь из ваших прихожан?» «По всей вероятности» ответил священник, делая усилия сохранить лицемерный вид. Оба поглядели на капеллана, чтобы распознать, дался ли он им в обман или смеялся над ними. По-видимому, он и не думал о том. Невозмутимость его успокоила священника. Заговорили о другом. Но четверть часа спустя капеллан снова вернулся к вопросу о музыке и пожелал еще раз увидать Иосифа и Консуэла, чтобы увести их в свою деревню, объявил он, и в волю наслушаться. Испуганный священник залепетал какие-то неосновательные возражения. Капеллан со смехом спросил его, не подложил ли он юных музыкантов в котел для пополнения завтрака, который и без того казался ему достаточно великолепным. Священника точно пытали. Неизвестный пришел ему на помощь. «Я вам их подзову», — сказал он капеллану. И он вышел сделав знак добродушному священнику рассчитывать на какую-нибудь уловку с его стороны. Но ему и не пришлось ничего выдумывать. Служанка сообщила ему, что юные артисты уже отправились полем, великодушно вручив ей один из шести флоринов, которые они получили. «Как ушли!» — вскричал капеллан с большим горем. «Надо их нагнать! Я желаю их видеть ещё раз! Желаю их слышать! Я непременно этого желаю!» Они сделали вид, будто повинуются, но по следам артистов, конечно, не бросились. Сверх того, последние летели, как птицы, спеша укрыться от грозившего им любопытства. Капеллан очень был этим огорчён и даже рассержен. «Слава Богу, он ничего не подозревает», — сказал священник неизвестному. «Батюшка», — ответил тот, — Вспомните об епископе, который как-то в пятницу по нерадению ел скоромное и получил по этому поводу предостережение от старшего своего векария. «Несчастный!» — вскричал епископ. «Неужто он не мог помолчать до конца обеда? Быть может, и нам следовало предоставить капеллану заблуждаться, пока ему заблагорассудится».